Лодка подходила к острову, низкому, песчаному и совершенно пустому. Даже чайки утихли. Неарх повернул налево, к западному концу фороса. Нос лодки ткнулся в песчаный откос. Неарх, став в воду, перебросил обеих женщин на берег.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 напоминавший египетские или критские постройки. Что это? Кто жил здесь в давние времена? В полголоса спросила Таис у Неарха. Не отвечая, Неарх подвел Афиненку к краю стены и показал на раскиданные землетрясением глыбы.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 Таис сразу вспомнила, где она видела похожее. — Крит, правда? — с загоревшимися глазами воскликнула она. Ниарх ответил широкой, довольной улыбкой. — Там поглубже есть развалины. — Гляди, будто колонна. — Я хочу это посмотреть, — сказала тайс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 Она побежала к берегу. Гесиона понеслась за ней, но обеих обогнал Ниарх. «Если уж так, то вперед пойду я!» Авеу! закричал он, продувая легкие, как это делают ловцы губок. Сбросив одежду, Критинин нырнул. А за ним последовала Тарис и, к удивлению ее,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 Выбравшись на сухую плиту, нагретую солнцем, Тайес вторично в этот день удивилась. Гесиона не торопилась одеться, а безмятежно сушила волосы, почему-то не стесняясь неарха, который прыгал и поднимался на руках, чтобы согреться, и исподволь рассматривая своих спутниц, как и подобало вежливому гимнофилу. Вызывающий загар Тайес. Некогда поражавший афинских модниц, побледнел в Египте. Медная ее кожа стала светлее. Чуть позолоченная солнцем Гесиона выглядела прелестной даже рядом со знаменитой Гетерой. Ее ноги, такие же сильные, как у Таис, могли бы показаться чересчур крепкими, не будучи не так прекрасно очерчены Волосы распушились от ветра и окружали голову пышной копной, слишком тяжелой для тонкой девичьей шеи. Есена и впрямь склонила голову на бок. Глубокие тени, скрыв ее большие глаза, придали лицу девушке выражение усталой печали. Она уперла одну руку в крутой изгиб бедра, а другой... Стряхивала песок с тела Медленными, плавными Поглаживаниями. Короткий вздох берегового ветра Набросил волосы на лоб Гесионы, и она, вздрогнув От холода, вздернула голову. Вдруг, смутившись И закрываясь волосами, Она убежала под сомнительную Защиту высоких пучков Сухой травы. Ниарх, Ощутил странное чувство жалости и влечения к трагической, нежной и пылкой Гессионе. Чем-то сродни ему, изгнаннику и заложнику с детства, показалась эта девушка, в которой чувствовалась тонкая, светлая душа. По блеску глаз Таис догадалась о переживаниях критинина и негромко сказала, набрасывая одежду, — Не спеши, мореход, и она будет тебе хорошей подругой. — Не буду спешить. Я понимаю, что ее надо разбудить. А ты отдашь Гесиону? Как я могу не отдать? Она не рабыня, а свободная и образованная женщина. Я люблю ее и рада буду ее счастью. Только смотри ты. Один неверный шаг, и ты имеешь дело с необычной судьбой. И не возьмешь ее, как других — А ты поможешь мне? — Прежде всего, не буду мешать. Неарх привлек к себе Таис и поцеловал ее в обнаженное плечо. — Не спеши с благодарностями, — засмеялась Таис, и, вспомнив что-то, слегка оттолкнула Неарха. Подозвав Гесиону, тая с резким движением разогнула браслет на ее левой руке, знак рабыни, и, сорвав его, бросила в море. Фиванка не успела ничего сказать, а Ниарх трижды хлопнул в ладоши, выражая одобрение. Они переехали через пролив, правя на высокий столб, намечавший место будущего волнореза, и у западного конца пролива нашли еще остатки критских построек. Неарх сказал, что его снова и снова удивляет верное чутье Александра. Порт, выстроенный столь основательно тысячелетия тому назад, конечно, был важной гаванью на торговых путях великой критской морской державы. А теперь послужит и для государства сына Филиппа. Таис гостила в будущей Александрии до новолуния, плавая в море даже в ветреные дни. Прибыла часть отряда македонцев, сопровождавших Александра в оазис Аммона. К удивлению всех, Александр из Оазиса пошел напрямик к Мемфису, трудным и опасным путем через Ливийскую пустыню. С ним остались Птолемей, Гефестион и брат няни Александра Клейт по прозвищу Черный, гигант неимоверной силы. Поход к святилищу Амона В зимнее время оказался не столь уж труден. Воду находили в каждой большой впадине. Путь на восток, к Мемфису, более опасен и тяжел. Громадные горы песка дымились и пересыпались под ветром, бесконечным чередованием гряд, пересекая все четыре тысячи стадий пути. Непонятно, зачем Александр решился на этот подвиг, мало что прибавлявший к его славе. Неарх пожал плечами. А мне понятно, а мне нет. Объясни. Александру надо идти вглубь Азии за Дарием, через пустыни и степи, наполненные зноем. Он хочет испытать и закалить себя. А что сказал Оракул Аммона? Ничего никому не известно. Жрецы Оракула и гараманты, хранители дуба, встретили Александра с величайшим почетом. Утром он один вошел в храм, а сопровождающие ожидали его день и всю ночь. На рассвете Александр покинул убежище Амона, сказав, что узнал от Бога все, что хотел и в чем нуждался. Что же теперь делать? Поплывем в Мемфис сегодня же? Или ты хочешь еще побыть у моря? Нет, я соскучилась по салмах. И снова потянулись бесконечные равнины дельты, показавшиеся еще более унылыми после чистых просторов моря. Кретинин опять рассказывал о походах Александра. Только теперь Таис часто уходила на носовую палубу, оставляя его вдвоем с фиванкой. Она замечала, что взгляды Гесионы, обращенные к неарху, становятся нежнее и мечтательнее. Однажды вечером Гесиона скользнула потихоньку в их общую каюту, куда Таис удалилась раньше и лежала без сна. Услыхав, что девушка сдерживает смех, Таис спросила, что случилось. — Посмотри! Гесиона поднесла к свету люкнаса морскую губку гигантских размеров подарок неарха догадалась тайс редкая вещь подстать этой чаше». в углу их каюты стояла огромная выстланная серебром круглая плоская чаша или бассейн для омовений носить которую было под силу лишь двум крепким рабам. — Попробуем, — весело предложила Гесиона. Она выкатила чашу, как колесо, и опрокинула на пол. Грохот сотряс корабль, и испуганный помощник кормчего вбежал в каюту. Очарованный улыбками женщин, он тут же прислал двух моряков, наполнивших чашу водой. Таяс погрузила в бассейн губку, вобравшую почти всю воду, велела Гесионе стать в него и, с усилием подняв губку, обрушила ее на фиванку. Восторженный вопль вырвался из уст Гесионы, дыхание ее перехватило от целого каскада холодной воды. Смотри, чтобы любовь ни арха не утопила тебя, как эта губка, — пошутила Таис, а девушка отчаянно замотала головой. Однако на четвертый день плавания гесиона не вышла на корму и осталась в каюте. Таис потребовала командующего к ответу. Я полюбила ее, а она... Боюсь, что Гесиона так и не оттает, как бы я не испортил всего. Помоги чем-нибудь. Вы, искусные жрицы Афродиты, должны знать такие вещи. Положись на меня. Успокоила его Таис. Хоть и странно мне быть союзником мужчины, но уверена, что ты не обидишь мою Гесиону. Надо ли говорить? Не надо. И Таис вошла под навес в каюту и оставалась там до самой ночи. Прошло еще два дня. Судно подходило к Эшмуну во мраке безлунной ночи. Таясь лежала в каюте без сна, обдумывая слова Ниарха о том, что Александр хотел идти к пределам мира на востоке.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 Согласился тайс Только мы, смертные, чтобы не погибнуть, должны быть сильны душевно. А что дает эту силу? Долгая подготовка, крепкая закалка, строгое воспитание. И для ГТР тоже, для нас в особенности. Немало девушек, одаренных Афродитой превыше многих, возвысилось, принимая поклонение, как царицей. Окончали жалкими рабынями мужчин и вина, сломленными цветами. Любая гетера, ставшая знаменитой, погибнет, если не будет заранее душевно заколена.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 Пристально посмотрела на Фиванку. Бывает и так. Только редко.